Друид стоял возле высокой двери и мысленно про себя молился. Молился, чтобы представители из комитета по незаконному обороту сильнодействующих зелий не решил, что его тоже придется убить. Но, тем не менее, это был последний шаг в его карьере, ниже или выше уже было некуда идти. Он трижды постучался в дверь, которая была ушита золотыми узорами. Нерва сглотнул, когда дверь начала медленно открываться, и вскоре оказался в небесном зале небесного дворца. На барабанная дробь, на небесах. Когда в его голову пришла шальная мысль натравить этих богов на Рика, он сомневался только в одном, что облака выдержат его вес. Ведь в народе говорилось, что если за твоей спиной слишком много грехов, то тебе никогда не попасть в это место». Но, как показала практика, он был святым. Частично, конечно, но все же не таким дерьмом, как он сам себя считал. Войдя в двери, он первым делом увидел постамент из белого мрамора, на котором стоял золотой стол и за которым сидело четверо существ. Хм, пронеслось в его голове. Странно, а это еще кто? Помнится мне, в комитете были другие существа. Он видел перед собой самого обычного доброго бога, сильнейшего архангела, бога бездны и какого-то непонятного мужичка с большим пузом. Его в этой обстановке смущало все, от состава до их внешнего вида. И впоследствии была логичная мысль, а туда ли он попал? «Что нужно тебе, Фурик?» – спросил добрый бог, который сидел по центру этого стола. Он был красив, мужественным и даже немного пугающим. У него была длинная белая борода, белые кудрявые волосы и мудрые голубые глаза. Что же говорить про груду-мускул на его теле? Аполлон не иначе. Ты пришел нам показать врага? «М -м, бог читает мысли, — подумал друид. Бог видит все, — парировал Бог. Вижу, что ты хочешь нашими силами уничтожить ненавистного тебе человека. Он не человек, — тут же вякнул друид. И это тело не его. Он демон из другого мира, и он слишком силен, чтобы оставлять его в живых. Но он же не пакостит. Писклявый голос был как раз-таки у мужика. Вполне себе живет мирно, он секту открыл, помог людям найти работу. Даже твои косяки исправил и не дал гнулам разрушить человечество. Почему ты так к нему относишься? Он мелочен, ответил бог. Но нам есть с тобой о чем поговорить, друид Фурик. В глазах друида загорелась надежда. Он моментально вспотел и упал на колени, чтобы услышать голос Бога.